Глава девятая. Анна Николаевна с трудом, но разобралась в приемах местного бухгалтерского учета и в конечном итоге подготовила обширную справку по ситуации в поместье Вайсов. Картина получилась малорадостная, а зато стали видны недостатки и узкие места управления. Выяснилось, что неплохо идет выращивание пшеницы, овца и чменя. А вот рожь, садовые и овощные культуры и животноводство в полном загоне — Об удобрении навозом тутошние крестьяне не слыхали, странно, вернее, были разочарованы. Эту тему оставили до возвращения Хенрика, отбывшего, наконец, столицу за картошкой. Второй проблемой низкой урожайности стали примитивные орудия труда, то бишь саха. Плуг, известный Анне по школе, здесь не использовался. Почему, не спрашивайте недооценивали местные и овощи зеленью. Например, тыквы и кабачки растили исключительно на корм немногочисленному скоту. Горох и фасоль ели мало, считая вредным из-за провоцирования газа в организме. Гречку игнорировали, не умея обрабатывать перед готовкой. Редьку, редис и репу недолюбливали. Прорастительные масла из рапса, конопли и подсолнечника, но с этим понятно, не имели представления. Анна ужасалась, но понимала, что это ей странно, а местные привычны. Графики таблицы, сделанные Воронцовой, как и большая таблица умножения, собранная в одну, не по столбикам, произвели на хозяев сильное впечатление. Когда на отдельных листах Анна собрала и сгруппировала численность населения, его размещение, возрастной половой состав, районирование злаковых, площади засеивания, поголовье скота по видам и прочее — Мужчины некоторое время молчали, осмысливая информацию, потом генерал пробормотал изумлённо. «Вот это ты поработала, Анна. Никогда такого не видел. А ведь понятнее, чем просто читать. Прям картина встаёт перед глазами. И эти твои графики по доходам. Одно дело не досчитаться под а тут видно, когда, сколько и почему. Хорошо тебя учили, фрау. Смотри, сын, сколько, оказывается, у нас земли пустует. И который год уже... «Вот я тупой солдафон! Ни разу в голову не пришло так поглядеть!» Анна поспешила успокоить расстроенного генерала. «Карл, не вините себя. Я вижу иначе, потому что и училась, и работала с подобной информацией. У нас говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. Поэтому все собирается, группируется и структурируется. Нам помогают и умные машины, считающие быстрее людей. Так что не расстраивайтесь, и давайте лучше думать, как это использовать». Для начала решили таки пригласить в замок глав деревень и лучших хозяев, чтобы посоветоваться о будущем. Им практикам виднее, на что обратить более пристальное внимание. Крестьяне свою выгоду не упустят, надо только найти точки соприкосновения и обоюдный интерес. Пока вырисовывался один путь развития животноводства, причем следовало точно определить, молочного или мясного, сделать упор на свиноводство, учитывая любовь местных к жирному мясу или поставить на увеличение поголовья коров, так как кормовая база пустоши имелась. Либо птицу на поток, куры, гуси, утки. Аня поинтересовалась индюшками, но ответа не получила. «Анна, ты столько нового спрашиваешь?» Каюсь, не интересовался я хозяйством, по соседям не ездил, даже не зная, что у них там есть. Вот старый пёс, ленивый Боров, предаюсь воспоминаниям, о дело загубил почти. Жду, что манна небесная на меня свалится, видимо, нет. «Ладно, Хенрик вернется, и зима нам в помощь. Будем разрабатывать стратегию-тактику», — резюмировал Карл. Воронцова понимала, что одними разговорами сыт не будешь, даже если удастся разработать жизнеспособный план грандиозных преобразований. Нужны были живые деньги. От проектов пока отдачи не было, приходилось ждать. А генералу не терпелось. Хочется, а не можется. И вояка печалился и грустил. Осень перевалила за половину. Участились дожди, хотя здесь было теплее, чем в России, и замок накрыла вторая волна сбора грибов. Поварёнок притащил опяты и грузди с валуями. Анна объявила общий сбор и вместе с проверенными грибниками, прихватив до кучи рефлексирующего генерала, отправилась пополнять запасы ценного продукта. Природа благоволила попаданке. Лесной урожай поражал воображение. Она перестала считать корзины с добычей, радуясь только качеству находок. Учитывая опыт первой волны, перебирали и чистили грибы ещё в лесу, и Аня посоветовала очистки по сортам закапывать вместе нахождения на будущее, объясняя местным, что у грибницы есть способность прорастать из очисток. Пусть и не сразу, Благодаря тому, что в лес уходила целая команда, район поиск увеличился. В результате было обнаружено небольшое болото с клюквой и участок рядом с ним, с лесными орехами. Было решено сделать пометки, чтобы в будущем не блудить по лесу в поисках этого места. Заодно после грибного вояжа в лес был послан отряд дровосеков собирать упавшие и сохнущие деревья, расчищать найденные завалы и обеспечить замок топливом без уничтожения хороших стволов. Интересно, что занимались этими работами замковые слуги, принявшие деятельность странного гостя, оказавшегося девушкой, положительно. Источником такого отношения стали блюда из грибов, которыми наравне с господами угощались и слуги. Мысль, что они едят из одного котла с господами, очень льстила простым людям, добавляя рвение в делах и преданности хозяевам. Так как основную массу грибов теперь составляли опяты и грузди, Анна Николаевна решила их солить и мариновать на продажу. Эту идею она подала вайсам, когда соленья с первого сбора дошли до кондиции. Все еще непривычные, но аппетитные дары леса с лучком и чесночком получили одобрение аристократов. Тогда Анны предложила зазвать в гости Отто Шульца и поговорить о реализации нескольких бочек, пришлось их добывать, необычной закуски в его ресторане, поставив цену, способную поправить положение семьи. Грузди соленые, маринованные опяты еще вкуснее. Как закуска перед горячим или в сочетании с запеченной или тушеной птицей. Это будет дико необычно и принесет деньги Отто и нам. Можно ему и рецепт нормального кофе продать. Разницу вы же поняли. Толкала идеи маркетинга попаданка. Да, приготовленным ею кофе пришелеца Вайсов тоже удивила. Тот мешочек, который Хенрик выпросил у ресторатора был забыт на несколько недель. Когда молодой Вайс вспомнил о подарке, Анна долго ругалась, но пошла к Ванде химичить с заморским продуктом. Кто и как обрабатывал зерна, осталось загадкой. Но кофе был недожарен, поэтому вкус и оставлял желать лучшего. Воронцовой пришлось постараться, чтобы придать зернам близкий к привычному ей вкус. Попаданка мыла, сушила, обжаривала зерна на сухой чугунной сковороде – выгнав предварительно из помещения всю челядь. Гарий запах — не лучшая реклама. Снова сушила, малола со специями и варила по своему рецепту. Результат не соответствовал прошлому стандарту, но определённо был лучше ресторанного от Шульца. Сама Аня кофе предпочитала чёрный, но здесь пришлось пить со сливками, чтобы смягчить горьковатый вкус двойной обжарки. Отец и сын попробовали и нашли напиток достойным — несмотря на заверения гостя, что он должен быть в разы лучше. Испоганить такой продукт, закрушалась Францова. Кофемолка нужна для правильного помола, а я в ступке толкла. Тьфу ты! И что я не инженер? Даже ручная мельничка бы сгодилась. Карл мотал на ус, и в следующую поездку к однополчанину заронил тому в голову идею ручной мельницы для помола трав, орехов, сахара и прочих мелочей. Шмидт все еще колдовал над перегонным кубом, но сдвиги определенно были суть я понял герг генерал осталось найти способ как конопатить крышку и свить тонкую трубку пока ломается зараза но я все равно добьюсь уверенно заявил кузнец карл вайс потирал руки в предвкушении, поэтому он был настроен по отношению к контракту с шульцем положительно грибочки зашли и помещик мечтал как сможет удивить старого приятеля любящего новинки. Эпопея с грибами, орехами и дровами закончилась, когда в замок потянулись подводы с натурпродуктом в качестве податей. Зерно, овощи, фураж заносились и складировались в кладовых замка, а редкая скотина отправлялась в сараи. И тут обнаружилась интересная для попаданки вещь. Скотину забивали по первым морозам и хранили в холодных подвалах до тех пор, пока она оставалась пригодной для еды. Никаких копчений, тушений или засолки здесь не применяли. Ванда, наблюдавшая за реакцией Анны, на мельтешение слуг, принимающих привезённое, заметила внимательное изучение пришелицы овощей и задумчиво смотрящей на визжащую скотину. Разговоры о забое её нервировали, но не настолько, а вот то, что касалось простого хранения мяса, сильно расстроило. «Ванда, а всё ли мясо сохраняется до весны?» — спросила воронцовую экономку. — Нет, конечно же. Часть пропадает, тогда свиньям отдаём. Пару-то мы держим, и зимой, чтобы отбросы съедали. Сало перетапливаем на жир, потроха тоже свиньям отдаём. — А что вы иначе поступаете? Поинтересовалась экономка, успевшая понять, что гости явно знают о хозяйственных секретах больше неё самой. Ванда чувствовала, что тайны госпожи Анны много, но хранила своё любопытство под замком. Да вы тут с жиром беситесь, — пробормотала Анна Николаевна. А Ванда навострила уши. Точно сейчас новенько узнает. Так и вышло. На следующий день после окончания приема оброка, пересчитав присланные и распределив по местам, Ванда пришла отчитаться в кабинет генерала и застала там раскрасневшуюся гостью, что-то доказывающую хозяйну. Гервайс лукаво щурился и предложил экономке присесть. Фрау Хольм. «Меня вот тут фрау Анна ругает почем зря за расточительство. Защитите, прошу вас!» — шутливо пожаловался господин слуге. Ванда знала хозяина, поэтому подчеркнуто вежливо обратилась к гости семьи с вопросом. «Что мы делаем не так, уважаемая фрау Анна? Я управляю замковой кухней и слугами не первый десяток лет. Нареканий не было, да и у соседей также заведено. Увы, не все собранное удается сохранить, как ни старайся». К весне и лету в некоторых деревнях голодать начинают, а мы только зерном да курами спасаемся. Ну, капуста ещё дотягивает, но вкус уже не тот. Анна Николаевна всплеснула руками. А ещё, говорят, немцы аккуратисты-педанты. Сало-то топлёное, и то, поди, горкнет. Ванда, еле сдерживая улыбку, кивнула. Не совсем поняла, что вы сказали, но готова выслушать ваше предложение. Грибы мне понравились, и если у вас есть ещё рецепты, буду рада изучить и применять в будущем. Вы согласны, герр генерал? Карл Вайс спрятал довольную усмешку, давая экономке право голоса. Две женщины быстрее разберутся, а польза будет его, он чувствовал. Милый фрау, вы хозяйки кухни двора. Договаривайтесь. Моё дело кушать ваши блюда и давать им оценку. За сохранение продуктов буду только благодарен. Карман толще будет. Так Анна Николаевна ввязалась в авантюру с тушенкой, засолкой, салом и холодцом. Но прежде предложила Ванде заквасить капусту обычным русским способом, качанную, со свеклой, провансаль с клюквой, замариновала горшок с кабачками и нажарила из них же оладьев, которые особо любила ее подружка. Ванда на засолку капусты гостей смотрела оценивающе, но в процесс не вмешивалась. Готовили они по традиции одни и вечером. Рубить капусту ножом, хоть и острым, было непривычно, но терка тут имелась только для морковки. Для Анины капусты Ванда выделила пару бочонков литров на двадцать, а для красной свекольной и провансаль отдала глиняные горшки объемом гораздо меньше. Ванда сокрушалась, что в этом году потратила большую часть имеющейся в замке тары на грибы, а прикупить ещё не успела. Экономка решила, что капуста точно полежит до Рождества, к тому времени что-то освободится. Не тут-то было. Вон чего гости удумала. Капусту с морковью да свёклой и ягоды солить. Аня сомнения и печаль экономки были неведомы. Поэтому, приноровившись к ножу, она погрузилась в знакомый процесс, представляя скорый результат. Понравились ей тугие кочаны белой капусты, так напоминающие потерянную советскую славу. Рыжая сладкая сочная морковь, пузатенькие чистые деревянные бочонки, стянутые железными обручами, крупная сероватая соль. Всё это было так привычно, что Аня потеряла счёт времени, делая всё быстро и удивляя тем, наблюдавшую за ней экономку вайсов. Знакомое занятие вернуло её в прошлое, когда она также стояла на своей кухне рубила капусту. В её семье все любили квашеную, причём кислую аж до да, скомины. Аня взгрустнула, но усилием воли отогнала подобравшуюся к сердцу тоску. «Брысь, я сказала!» Для таких объёмов лучше сечку иметь или тёрку. Изделия простые, а успеть с ними можно больше и сил надо меньше, особенно с тёркой. Ну вот, теперь тряпочку чистенькую, сверху дощечку или тарелку и гнёт. Камень большой или горшок с водой найдёте? Ванда не была уверена, что простая капуста с морковью без тмины и сахара будет вкусна, но спорить с фрау не посмела. Вон она и кабачки никогда не жарила, про оладьи из них и помыслить не могла, а получилось приятное лёгкое кушанье в обоих случаях. Огурцы, солёные по рецепту госпожи иноземки, обладали непривычным, но своеобразным вкусом с хрустиком. От этих воспоминаний рот женщины наполнялся слюной, и она пообещала себе тайком съесть на ночь огурчик из припрятанные от поварят бочки. Поздно она спохватилась. Урожай огурцов уже сняли и заготовили привычным способом. Анна для своих экспериментов последнее захватила. Не беда. Ванда всё видела и записала. На будущий год обязательно повторит. А кабачки посадят в огороде, на заднем дворе. Сестра говорила, они неприхотливые, у стены приткнуть и пусть себе растут. Что-то Анна ещё про кашу с тыквы говорила. Надо попробовать как-нибудь. Хенрик Вайс расстроенно бродил по знакомым паркам столицы, картофеля не было. Садовники сказали, что как только отцвели заморские цветы, они их выкопали, оставили немного на следующий год, а непонятные корявые корни бросили свиньям. Те сожрали с удовольствием. На предложение бывшего сыскаря продать несколько из припасенных корней знакомый королевский садовник замахал руками и на отрез отказался. «Помилуйте, голубчик, мне не сносить головы за такое. Нет, нет и не просите». Не нашел Хенрик и томаты, и другие тиковинки. Вот как назло. Не знал, что такое, они попадались, а понадобились самому и не нашел. Потратив неделю на дорогу, неделю на поиски, вернуться назад пустым было обидно. Расстроенный неудачей, Хенрик шел в гостиницу на окраине города, когда его окликнули. «Лейтенант, это вы? Живой!» «Слава матери! А то слухи ходили, что вы погибли от ран во время последнего задания». Гергеринг Геринг сказал, что оставили вас у хорошего лекаря, но надежды на ваше выздоровление после нападения почти нет. Мы все очень переживали. Командир сожалела о потере талантливого офицера из-за вашей отставки. А у о гибели, ой, простите, здравия вам на долгие годы!» Генрих слушал трескотню малознакомого сослуживца с раздражением и внутренней усмешкой, стараясь не показывать этого болтливому юнцу. Чего-то подобного он и ожидал, но все равно по сердцу царапнуло. «А знаете, Гервайс? даже хорошо, что вы уволились. Службу королевских ищеек переводят во внутренние расследования». Королю подали объединенную жалобу бургомистры всех крупных городов о росте преступности и нехватке кадров, и средств для борьбы с ней. И решение Рейхстага вынудило его подписать приказ об изменении нашей работы. «Теперь мы — часть обычной стражи». Гер, Бенкендорф и командир. Говорят, недовольны, но против королевского приказа не пойдёшь. Вы какими судьбами в столице?» — сменил тему бывший коллега. Хенрик смутно помнил, что парня зовут Ганс. Он из Штутгарда, из помещиков. Не желая задерживаться, Вайс сказал лишь бы отвязаться. «Да вот, по просьбе одной фройлен, искал семена картофеля и других диковинок. Хотел впечатление произвести, но, увы, найти не смог». Возвращаясь в гостиницу, утром домой придётся до следующего года ждать. «Вы про эти модные цветочки и ягоды? Пойдёмте со мной, тут недалеко проживает мой чудаковатый родственник, садовник-любитель, помешанный на разных кустах, цветах и прочих травках. Он старый, одинокий, до службы я у него жил, теперь навещаю время от времени. Он будет рад, если вы найдёте у него то, что ищете». Родственник Ганса и правда был рад гостям со схожими интересами и долго водил Вайса по своему саду, хвастаясь кустовыми розами, редкими травами и заморскими цветами. Я, молодой человек, знаком со всеми садовниками столицы, да -с. У нас кружок такой узкий, делимся по знакомству разностями. По-приятельски, да Молодежь Молодёжь сейчас не очень увлекается серьёзным делом. Да. Так вы для дамы сердца старайтесь. Похвально, похвально. Есть у меня немного корней картофеля и томаты на семена отложены. «За малую денежку поделюсь». Готовы? Старичок в домашнем колпаке хитро блеснул глазами из-под седых кустистых бровей. «В это время вы нигде больше не найдёте таких редких растений. Не сезон». Хенрик со вздохом протянул несколько серебряных, и проворная рука садовника быстро схватила монетки. «Не сомневайтесь, молодой человек, дама будет довольна». Из столицы Хенрик уезжал с сильно похудевшим кошельком, но с малюсенькими пакетиками семян томатов, перцев и картофеля, а ещё с тремя десятками клубней, отданными стариком просто так. Лишь бы Анна оказалась права, и эти траты не были напрасными, молился про себя младший Вайс, возвращаясь в отчий дом. Немного досаду за потраченные деньги сглаживала весть, а перепрофилирование службы королевских ищеек, что соответствовало его прежним желаниям, а сейчас снижало в разы риск обнаружения его попаданки. Так что особо мужчина не унывал, надеясь найти способ поправить дела и без мифического урожая диковинок.